Юрген потыкал в разрывы обивки стволом мелты. «Великовато для гаунта», — произнес он. А лектор, вы думаете?» «Возможно, что так», — сказал я, глядя на характерный рисунок, оставленный когтями. Несмотря на адскую жару, царившую здесь, кровь моя заледенела в венах. Ни один из нас больше не испытывал ни малейшего сомнения в том, что мы обнаружили причину, по которой перестал отзываться персонал окраины ада, но еще более тревожная мысль продолжила настойчиво лезть мне в голову, Я обернулся к Эмберли. Может ли Рахиль предсказывать присутствие любых тиранидов, так же, как Генокрадов? Я так полагаю. Откликнулась Инквизитор, но прозвучало это без той железной уверенности, на которую я надеялся. Она говорит, что может ощущать тень флота Улья, но ни она, ни я никогда еще не встречались с настоящим Роем на поверхности планеты. Голос в ее несколько изменился, приобретая командные нотки. Мелькам, будь начеку. Мы обнаружили следы тиранидов. «Подтверждаю», — передал Пелтон по Воксу в ответ. «Мы внутри жилых зданий. Не следа людей, но зато масса личных вещей. Как будто они просто встали и ушли». «Ищите следы боя, повреждения», — вежливо вставил я. «Если на это место напали тираниды, должны были остаться какие-то следы. Возможно, есть выжившие». Я попытался представить себе пару сотен гражданских, которые стараются оказать сколько-нибудь эффективное сопротивление наваливающемуся на них хитиновому кошмару, и сразу же отмел подобную возможность. Они все были зарязаны в считанные секунды, их тела сожраны на месте или оттащены туда, где их разложат на биомассу для флота Улья. Фо! внезапно вклинился голос Земельды. Ее отвращение легко можно было услышать даже в этом нечленораздельном восклицании. «Весь полосы понжуками, Мёртвыми!» «Тело точце!» — произнёс я, подтверждая свою догадку. Осознав, что она не имеет ни малейшего представления о том, что я только что сказал, Я продолжил объяснением. «Патроны их оружие. Они выстреливают этими маленькими, похожими на насекомых штуками, которые проедают в тебе дыры. К счастью, они почти сразу же умирают». «Слизнево», — отозвалась Земельда, что я посчитал неким выражением отвращения, которое, впрочем, было вполне понятной реакцией в подобных обстоятельствах. «Именно так», — сухо подтвердила Эмберли. «Продолжайте поиски, оставайтесь на чеку». «Принято», — подтвердил Пелтон. Поскольку погрузчик с полетами больше ничего не мог нам сообщить, мы снова двинулись к мануфактуре. Эмберли по-прежнему шла впереди, что по мне было более чем приемлемо. Я же быстро шагал следом за нею, ощущая, что должен показать свою заинтересованность происходящим, да и к тому же осознавая, что таким образом между мной и бедой, которая могла подждать нас впереди, по крайней мере остается ее тяжелый болтер. Йорген, как обычно, держался поблизости от меня, обводя окрестности долом мелты, выискивая признаки угрозы моему благополучию. Учёные шестерёночка держались у нас к элеваторе, при этом Мот не останавливаясь болтал что-то про анатомию и физиологию тиранидов. Горю я о том факте, что покрывающий все и все налет пепла уничтожил любые следы, которые могли бы помочь ему приблизительно указать их число и подвиды, в то время как Янбель просто осматривал угрюмый ландшафт, будто удивляясь про себя, что он, почитающий амнистию верный слуга бога машины, забыл в столь неприятном месте, как это... Не побоюсь признать, что все то время, пока мы шли через посадочное поле, меня преследовало неуютное ощущение незащищенности, и наоборот, едва мы приблизились к главным воротам мануфактурии, я испытал что-то похожее на облегчение. Сознанию моему, конечно, было ясно, что тиранинам легче скрываться в засаде внутри здания, чем здесь, на открытом месте, но примитивные задние отделы моего мозга проводили на между закрытым помещением и безопасностью. Я поспешил пройти вслед за Эмберли в внастежь распахнутые металлические ворота так быстро, как только было возможно. Воздух внутри был на удивление чист, и я размотал кушак с явным облегчением, хоть и вдохнул при этом в полную силу дурной запах, источаемый Юргеном. Обширное помещение, в котором мы оказались, окутывала ошеломляющая тишина. Сложные агрегаты, которые его заполняли, были тихие и неподвижны. Хотя кто тому, как выключить и как нашлось время для того, чтобы прекратить работу оборудования при атаке тиранидов, я не мог понять совершенно. «Более вероятно, что оборудование было выключено, когда перестало поступать сырье для переработки». «Это что такое?» – спросил Юрген, тыча стволом мел ты в кучку металлолома. Янбель быстро подошел к нему. Очевидно, здесь его колеса передвигались намного лучше, чем по толстому слою пыли снаружи, и к тому же он был, по-видимому, нечувствителен к миазму моего помощника, которые постепенно становились все заметнее теперь, когда мы были избавлены в значительной степени от серной вони. Техножрец подобрал ближайший кусок покорёжного металла золотистого цвета и пристально его изучил. «Биометрическое реле». Он подобрал еще один кусок. «Звено лимфатического управления». Он уверенно кивнул, убедившись в своем заключении. «Это и сервитор. Точнее, был. До того, как кто-то выдрал из него все освещенные детали. Или выплюнул их», — произнес я, ощущая определенную неловкость. Что-то полностью сожрало биологические компоненты этой конструкции из живой плоти и металла, походу отделив неорганические детали. Вероятно, так оно и было. Голос Эмберли оставался ровным, хотя, как мне показалось, я сумел уловить в нем оттенок неуверенности, который не прибавил бодрости. Но ну, тираниды для нас сейчас имеют второстепенное значение. Мы здесь, чтобы искать доказательства существования культа хаоса. Не забыли? Я мрачно кивнул. Хитиновые ужасы, каким бы тревожащим ни было их присутствие, являлись уже известной величиной, в отличие от тех, кто послал на охоту за мной неподконтрольного Псайкера, и мы не могли позволить, чтобы нам и дальше преподносились сюрпризы, способные подорвать нашу боеготовность. Если только здесь обнаружится хоть какая-то ниточка, ведущая к Псайкеру-убийце, нащупать ее наша первейшая необходимость. Я включил Вокс. «Пелтон, что-нибудь обнаружили?» «Целую кучу ничего», — радостно сообщил мне бывший арбитр. «Если здесь действительно действовал культ хаоса, то это были самые преданные императору культисты, каких я только видел». «Что ты хочешь сказать?» — спросила Эмберли, и Тон Пелтон мгновенно стал гораздо более деловым. «Мы обыскали не менее 30 жилых ячеек, и во всех были изображения императора. Религиозные брошюры и жития святых более чем в половине, если среди них и были поклонники хаоса, должно быть им очень нравилось жить в постоянной опасности разоблачения». «А шахтеры обычно настолько набожны?» спросил я. Конечно же, мне с людьми такого сорта приходилось встречаться не слишком часто, но почему-то я в их особенном благочестии сомневался. С другой стороны, обитание в таком месте, как окраина Ада, кого хочешь заставить надеяться на милосердие Императора? Эмберли покачала головой. Не знаю, придется изучить этот вопрос. Мы продолжили наше движение, проходя через лабиринт механизмов размерами больше химеры, назначение которых оставалось для меня тайной, и наши голоса а также гулкая поступь Эмберли, эхом разносились вокруг. «Какого врага?» — рявкнул я, застигнутый врасплох, когда мы завернули за угол очередного такого загадочного устройства, и порыв насыщенного запахом серого ветра буквально прокатился по мне. Сначала я подумал, что кто-то просто оставил открытую дверь, но затем, когда глаза мои, наполнившиеся слезами от ужасающей вони, ударившие мне в нос, снова сфокусировались, осознал, как в действительности обстоят дела. В толстой камне-бетонной стене была пробита дыра настолько большая, что в неё могла бы проехать Саламандра, и пол под ней усеивали обломки. Я посмотрел на Эмберли. Полагаю, мы нашли те самые следы сражения. Оставалось лишь заметить мне. «Да, сэр», — подтвердил Юрген со своим врожденным иммунитетом ко всякому сарказму. Он оценивающе поглядел на проем. «Кто-то приложил здесь пару тяжелых болтеров, и Мэлта -то тоже, судя по оплавленным краям». «Не то оружие, которое обычно встретишь в гражданском поселении», — согласилась Эмберли, с лязганием проходя вперед, чтобы поближе разглядеть пролом. Янбель кивнул, оценивая картину улучшенными органами чувств, которые скрывались под его скромным одеянием. «Кто-то отчаянно хотел попасть внутрь», — заметил он. «Пока он говорил, в сознании моем всплыло воспоминание об оскверненном храме механику в долине демонов на Перли, и во рту у меня внезапно пересохло». Затем эта мысль ушла так же внезапно, как родилась, потому как что-то в расположении обломков помогло другой мысли выбраться из подсознания в переднее отдело мозга. «Скорее уж отчаянно пытался выбраться», — сказал я. «Повреждения наносились с этой стороны стены». «Вы правы». В свою очередь кивнула Эмберли, также анализируя в уме все, что мы видели, и пытаясь уложить это в цельную картину. Мы совершили еще целую серию зигзагов, оставаясь, насколько возможно, под прикрытием оборудования, оставляя его между собой и открытым пространством, где роя тиранидов мог бы сбиться в общую массу. В этом случае целесообразно заставить их двигаться по узким простреливаемым проходам, где они могли бы нападать на нас лишь по несколько штук одновременно, вместо того, чтобы позволить им в полной мере воспользоваться численным преимуществом и мгновенно подавить наше сопротивление. Я следовал за Эмберли без малейших возражений, хотя, надо признать, и высматривал сидящих в засаде гинокрадов или что-то похожее все то время, пока мы плутали по этой скобиной лавке. Вдруг Инквизитор отступила на пару шагов от еще одной зияющей дыры и указала на что-то. «Да, точно. Глядите». Я встал рядом с Эмберли, остальные также сгрудились возле, и все мы уставились туда, куда она указывала. Широкий открытый проход между рядами техники, оборудования, панели управления... Переплетенных труп и император знает чего еще тянулся от того места, где мы стояли, до самых входных дверей, через которые я с облегчением заметил наш маленький челнок, терпеливо дожидающийся нас на посадочной площадке. Гораздо менее утешительным было состояние тех механизмов, что окружали открытое пространство. Обгоревшие участки были повсюду, а в некоторых местах прямо в тяжелых металлических кожухах были пробиты настоящие дыры. Болтеры! сказал я, опознавая следы оставляемые бронебойными снарядами, и Эмберли мрачно кивнула. «А также, судя по всему, огнеметы! сказала она, указывая на обширный опаленный участок на полу примерно в 20 метрах от нас. Едва я сделал шаг к ближайшему агрегату, намереваясь поближе осмотреть его, рассчитывая найти какую-нибудь подсказку относительно произошедшего здесь, как что-то захрустело под подошвами моих сапог. Я глянул вниз, с недоброго предчувствия, уже уверенный в том, что увижу. Пол был усыпан бесчисленными трупиками жуков, Хотя МОД способен был выдать мне вполне достоверную справку на этот счет. Тело точце. Сообщил я, очевидно. Эмберли кивнула. Теперь ясно, что здесь произошло. Сказала она, и мне оставалось лишь согласиться с ней. Кто-то пытался покинуть это здание, когда обнаружил, что выход перекрыт роем наступающих гаунтов, которых было слишком много, чтобы прорваться через них с боем, даже учитывая впечатляющую огневую мощь, которая, очевидно, была в распоряжении беглецов. Таким образом, они поставили между собой врагом временный барьер из полыхающего Прометия, выиграв достаточно времени, чтобы прогрызться сквозь стену и спастись через пролом. Снова мурашки забегали по моей спине. «Это говорит о том, что тиранидам противостоял отряд, сравнимый с отрядом Астарта с полной экипировки», произнес я в неподдельном изумлении. Чудовищная вероятность оформилась в вопрос. «Мог ли Псайкер направлять кто-то из предательских легионов?» «Я в этом сомневаюсь», — успокоила меня Эмберли. Обычно их присутствие гораздо более заметно. «Возможно, с Скитарии?» — предложил свою версию Янбель. Это звучало вполне вероятно. Я кивнул, вновь вспоминая тела пехотинцев Механикус в темно красных одеждах, уславших секретную лабораторию на Перли, и вновь взглянул на Эмберли. «У Лазура при себе имелась личная охрана?» — спросил я. Невозможно было представить себе еще какую-либо легальную причину, по которой отряд скитариев находился на планете, столь далеко отстоящий от основных транспортных путей, как Переремонда? «Мне во всяком случае ни о чем подобном неизвестно», ответил Инквизитор. Юрген громко откашлялся и сплюнул Мокроту в угол. «И потом?» – произнес он, как будто следующая мысль была очевидной. «Шестеряночные солдаты вооружены хеллганами? Нет?» «Обычно да», – согласился я. «Мне редко приходилось видеть кого-либо из них с болтером, это правда». «И для начала, что им вообще делать в такой помойке?» «Это нам и предстоит выяснить», — отозвалась Эмберли. Спустя мгновение она повернулась и зашагала в вглубь индустриального комплекса. «Бегалицы должны были прийти с этого направления». Конечно же, это было понятно, потому как к тому месту, где состоялась битва с тиранидами, вёл лишь один широкий проход. Всякие дальнейшие предположения были бы совершенно бесплодны. Единственным способом выяснить, кем же были загадочные воины и что они делали на краине ада — было найти место их дислокации. Полные самых дурных предчувствий, я покрепче жил лазерный пистолет и отправился вслед за Инквизитором, надеясь, что те ответы, которых мы ожидали, не потребуют оплаты нашей кровью.